Глава седьмая. Рейд. Помпелианский раньше учил? Нет, господин медикус контролер. А на каком языке я сейчас с тобой разговариваю? Тарталья задумался. А действительно, на каком? На помпелианском? В его голосе не прозвучало особой уверенности. Посмотрите на этого раба. Медикус контролер. Весело расхохотался, хлопнув себя по коленке. Он не знает, на каком языке говорит. Затем, мгновенно став серьезным, он вновь нырнул в пульсирующие недра спирального нейротомографа. Откуда объявился минуту назад, чтобы задать Лючана пару странных вопросов? Тарталья не знал, является ли медикус-контролер просто корабельным врачом или заодно выполняет дополнительные несвойственной обычным докторам функции. Но вызову на медосмотр обрадовался хоть какое-то разнообразие. Вместо монотонной гребли в ходовом отсеке, работы на камбузе, уборки помещений, рекомендованный досуг, помпелианцы скорее откусили бы себе языки, чем назвали бы его свободным временем. Периодически выпадая рабам, проходил вымученно, Хочешь, смотри визор, те каналы, что включил дежурный. Большинство народа часами пялилось на бесконечные похождения героев святой Агнессы или предупреди заранее. Хочешь, разминайся на портативных тренажерах, как в Удунской тюрьме. Особой надобности в физкультуре не возникало. Спали рабы в тонус коконах, которые во сне стимулировали мышцы, Лучше всякой гимнастики. Лючано даже сбросил живот и перестал сутулиться. Забавно, очень забавно. Что он увидел в мониторе? Тарталья делал вид, что если чего и ждет от жизни, так это конца осмотра. Как вряд ли. Может, я болен экзотической болезнью. Тогда экслегату придется меня лечить. Не за совесть, конечно, но за страх предстать перед судом. «Если с рабом Барготой что-нибудь случится, если состязание нашего дивного организма и чудесной психики по истечении срока наказания не будет соответствовать исходной матрице...» Лючано ухмыльнулся со злорадством. По крайней мере, на это он еще был способен. Однако врач не обратил на ухмылку раба никакого внимания, и все злорадство пропало в туне. Кажется, медикус-контролер хотел еще о чем-то спросить обследуемого, но передумал. Не глядя, он ткнул пальцем в сенсор коммуникатора. — Гай, зайди ко мне, когда сможешь. И махнул рукой клиенту. — Раздевайся и лезь сюда. Забираясь в диагностическую капсулу, Лючанов вспоминал свои попытки заговорить с другими рабами. Крах надежд, едва не ввер В тяжелейшую депрессию. Общаться с себе подобными на галере мог лишь законченный псих. На него смотрели с непониманием, молча отворачивались или отвечали односложно. Лишь немногие пытались хоть как-то поддержать беседу, но их тоже не хватало надолго. Очень скоро выяснилось, те, в ком не угас интерес к общению, — новички, вроде тартальи. Брамайни Сунгхари, соседка по грибной скамье, попала в рабство за долги мужа около полугода назад. Ее трижды перепродавали из рук в руки, пока она не очутилась на Этне. Близнецы Гематры, десятилетние Давид и Джессика, стали рабами всего три месяца назад. Но как это произошло, рассказывать не желали, зато охотно вступали в разговоры на другие темы. «Нам нужно общаться с людьми» заявила Джессика, серьезная как распорядитель похорон. Ее неморгающий взгляд поначалу угнетал Лючана, но спустя неделю он привык. «Иначе мы будем деградировать и станем совсем глупыми». «Наши взрослые в таких ситуациях умеют работать сами с собой, ставить себе задачи и их решают», — поддержал ее брат. «Или разделяют сознание на две квазиличности и играют в многослойные ассоциации». — А мы маленькие, мы не умеем, нам нужно прямое общение. — Да, чтобы нам ставили задачи, а мы их решали. — Я бы с удовольствием, — улыбнулся детям Лючана. — Но я не знаю, какие задачи вам ставить. Сколько будет 325 умножить на 7016? — Два миллиона восемьдесят тысяч двести. хором ответили близнецы. — Это не задача, это детская погремушка для сосунков. — Но если для сосунков... Знаете, дорогие мои, я думаю, вы вполне можете ставить задачи друг другу. — Не можем, — Давид печально вздохнул. В лице его на миг пробилось что-то от нормального мальчишки, только очень грустного. — Мы слишком похожи. Когда я спрашиваю Джессику, она уже знает ответ. И я знаю. Мы думаем одинаково. Ну, почти одинаково. На девяносто три процента. «Вы надеетесь снова стать свободными?» Задавая этот вопрос, он понимал, что тычет пальцем в открытую рану и делал это намеренно. При беседе с маленькими гематрами все время хотелось затрагивать животрепещущие эмоциональные темы, иначе казалось, что говоришь с машиной. К сожалению или к счастью, но ответ Давида был прост и скучен. Мы считали, вероятность 17%. «Только это не точно», — вмешалась Джессика. «Слишком много факторов. Погрешность...» «Что тут у вас, Лукул?» Предавшись воспоминаниям, Лючана проморгал момент, когда в медотсеке объявился Сигай Миду с собственной персоной, а вместе с ним еще двое. Приземистый крепыш и статная брюнетка в деловом костюме. «Вот, полюбуйтесь». «Чрезвычайно любопытный экземпляр», — врач кивнул в сторону Лючана, лежавшего в прозрачной капсуле на гишом. Тумидус по экземпляру равнодушным взглядом. «Обычный раб, что в нем любопытного?» В голосе экслегата сквозило плохо скрываемое раздражение. Кавалера, понимая Шордина Цепи и малого Триумфатора, оторвали от важных дел ради какого-то никчемного раба. Он говорит на помпелианском. Натаскался за это время, Лукул, ты меня удивляешь. Он хорошо говорит, практически свободно, хотя никогда не учил язык раньше. Все клейменные рабы быстро учат язык хозяев, — буркнул крепыш. Краснощеки с просячими глазками, с брюшком, нависшим над поясным ремнем. Он являл собой полную противоположность стройному подтянутому Тумидусу. — Лукул, ты знаешь, это лучше нас. — Знаю, но не за десять дней и не в таком объеме. — Может, у него способности к полиглоссии? — Тогда его способности исключительные. Он не сразу сообразил, на каком языке я к нему обращаюсь. Я тут посмотрел его синапсы. — Возможно, раб сам что-то прояснит, — подала брюнетка дельную мысль. Выглядела она потрясающе, легкий макияж невидимка. Правильные черты лица хранят вежливо заинтересованное выражение. Высокая прическа уложена волосок к волоску, настоящее произведение искусства, жесты выверенные и грациозны, костюм сидит идеально. При этом брюнетку нельзя было представить в постели. Воображение отказывало: Малыш, о чем ты думаешь? — изумился маэстро Карл. — Вы позволите, Гай? — Разумеется, Юлия, он в вашем распоряжении. Брюнетка одним движением оказалась рядом с капсулой. Не спеша приступать к допросу, внимательно оглядела раздетого лючана, словно она, а не Лукул, была здесь врачом или покупателем, оценивающим приглянувшуюся вещь. «Ты знаешь, почему тебе удалось быстро выучить наш язык?» «Да, госпожа». «Рассказывай». «Я невропаст, госпожа. Контактный импер...» «Я знаю, что такое невропаст». С нетерпением прервала его Юлия. «Дальше». Когда невропаст вступает в контакт с клиентом, между ними устанавливается нечто большее, чем просто ментальная связь. Происходит взаимослияние в определенном смысле. Клиент этого не ощущает, в отличие от ку... Он чуть не брякнул кукольника. Сочти хозяин Тумидус эту вольность злонамеренной шуткой, состоянию организма и психики Лючана Барготты грозили бы серьезные отклонения, несмотря на приговор китянского суда. Я хотел сказать от курирующего сеанс невропаста. В частности, идет проникновение в речевые центры мозга, Это необходимо для вербальной коррекции. — И ты сразу выучиваешь чужой язык? — Не сразу, госпожа. Я его знаю, пока нахожусь в контакте с клиентом. В том объеме, в каком его знает клиент. Хозяин Тумидус читал речь на Пампелианском, и я прекрасно справлялся, пока... В этот миг Тарталья с размаху налетел на непреодолимый барьер, поставленный экс Владелец Этны не желал, чтобы раб распространялся о сеансе контактной имперсонации, случившемся в стенах военно-космической школы на Китте. Сеансе, который стоил одному службы, а другому свободы. Лючано закашлялся. Возникшей паузы хватило, чтобы поток мыслей, обращающихся в слова, плавно обогнул барьер и потек дальше, не касаясь больше скользкой темы. — Пока контакт не прервался, я и прежде работал с представителями вашей расы. Очень хотелось добавить, и в тюрьму из-за них попадал, но Лючана поостерегся. Это госпожа как зерно. — Зерно? — не поняла ослепительная льдышка Юлия. — При чем тут зерно? — Зерно, которое ждет внутри тебя. Если начать его поливать, удобрять, согревать, оно быстро прорастет. «Для прорастания зерна полиглосии мне нужна языковая среда или постоянный ментальный контакт с носителями языка. Хозяин Тумидус в контакте со мной, я ведь его раб, поэтому...» «Достаточно». Тарталия послушно замолчал. «Лукул позвал нас не зря», — обратилась Юлия к мужчинам. «Она вела себя так, словно была рождена для командования, и Этна принадлежала ей, а не экслегату». Действительно, забавный экземпляр. Способности невропастов, как известно, бледная тень наших. И тем не менее мы не в силах изучить языки и наречия рабов под клеймом, просто находясь с ними в контакте. Столь впечатляющая быстрота обучения? Мне, например, это неизвестно. Насчет бледной тени. Крепыш явно не был впечатлен рассказом Тарталии и словами Брюнетки. Таланты к языкам, особенно у рабов, не входили в сферу его увлечений. Экслегат тоже не разделял энтузиазма Юлии. «Очень хорошо, мы выяснили, что хотели. Теперь предлагаю вернуться в мои апартаменты и продолжить совещание. Нам нужно еще скоординировать действия эскадры». «Ну а это же уникум!» — брюнетка впервые повысила голос. Учитывая не только его способности к языкам, но и то, что случилось с вами, Гай, во время сеанса. Тумидус побледнел, пальцы его сжимались и разжимались, как если бы он душил кого-то. Скорее всего, слишком осведомленных брюнеток. Простите, Гай, я не хотела вас обидеть. Знаете что? Если этот раб вам не интересен, продайте его мне. Очередной экспонат для твоего знаменитого паноптикума? Хохотнул Крепыш. Я собираю не просто экспонаты, любезный тит. Мои индикаторы исследуют экземпляры, имеющие уникальные отклонения от нормы, и, между прочим, добились ряда значительных успехов. Помпилии нужен прорыв в области пситехнологий. Мои лаборатории... — Сдаюсь, сдаюсь! — Тит шутливо поднял вверх руки, капитулируя. — Твои лаборатории — залог процветания империи, а для исследований тебе требуются легионы всяческих уродцев, мутантов и ненормальных. Конечно же, для изучения, а отнюдь не для того, чтобы хвастаться перед знакомыми своей кошмарной коллекцией. — Гай, уступи Юли этого раба. Зачем он тебе? — Он не продается, — отрезал Тумидус. Чувствовалось, что разговор ему неприятен. — Это не деловой подход. Кабаном попер в атаку Тит, желая потрафить брюнетки. — Все имеет свою цену, особенно рабы. Сколько ты за него хочешь, Гай? Юлия отошла в сторонку, наблюдая за намечающейся ссорой. — Она знает, — догадался Лючана, — знает, что Тумидус не может меня продать. Это стерва изящно стравила гордеца Гая с тупицей Титом. Выходит, красотка получает удовольствие не только от кунскамеры с уродами вроде меня. — Я же сказал, раб не продается. Чувствовалось, что экс с трудом удерживается от взрыва эмоций. Медикус-контролер Лукул тактично перебрался в дальний конец медотсека, дабы не мешать переговорам высоких сторон. Его статус в этой компании был рангом пониже. — Назови цену! — Я не желаю разукомплектовывать энергоресурс Этны! — Я дам тебе двух рабов за столь ценный экспонат! — Трех. Разрази меня, про протуберанец! — Я дам десять! — Что скажешь, Юлия, ты примешь от старины Тита такой подарок? Юлия с улыбкой кивнула. «Меняемся, Гай, а то превратишь его за год-другой в робота, и наша наука понесет невосполнимую утрату». Незнакомое слово «робот» резануло слух. Что оно значит? Безусловно, ничего хорошего. Во что собираются превратить ключа на Барготту? «Не паясничай, Тит, я же сказал». «Я поясничу. Нет, это я...» Тит атракс поясничаю. Это оскорбление. Если вы считаете себя оскорбленным, я к вашим услугам. Гай, Тит, прекратите. Вы собираетесь вызывать друг друга на дуэли за раба? Постыдитесь. Брюнетка легко завладела вниманием обоих мужчин. Ее голос обрел глубину, наполнился обволакивающими, успокаивающими обертонами. Если Гай... Не желает уступать мне принадлежащую ему по закону собственность. Это его право. Я не настаиваю. Идемте. Нам есть что обсудить перед Рейдом. Брюнетка с величием королевы прошествовала к двери. Мужчины, сердито косясь друг на друга, последовали за ней. В дверях Юлия задержалась, вопреки этикету пропустила скандалистов вперед, обернулась, и Тарталья не поверил своим глазам. С лукавством подмигнула ему, Именно ему и никому другому, рабу. «Сегодня, малыш, ты узнал много нового», — сказал маэстро Карл. Нравоучительный тон маэстро вызывал раздражение. «Это точно», — поддержал Гишер, деловитый, как всегда. «Меня, например, заинтересовала коллекция стервозной брюнетки. Таинственная, значит, лаборатории, где изучают аномальные потроха мутантов? Если галактике чего-то и не хватало, дружок, так только прорыва агрессивных рыбовладельцев в области пси-технологий. — Цыц! — огрызнулся Лючана. — Взяли манеру. Лезть во все дырки. От глобальных проблем ему в данный момент было ни холодно, ни жарко. Зато имелся прекрасный повод для злорадства. Умница Юлия болезненно щелкнуло по носу тумидуса, дав понять, что экслегат тоже не свободен в своих действиях. И зависим, как неунизительно это звучит, от собственного раба. В пору с одной стороны аплодировать брюнетке за доставленное удовольствие, а с другой – опасаться, что взбешенный хозяин выместит злость на безответном рабе. Однако и тайны, и злорадства, и опасения – маячили на самой периферии сознания. Центральное место занимала иная мысль. Что еще за роботы? Что еще за роботы? Что Тумидус со мной сделает? И что делать мне? Маэстро Карл и добря Гишер, обидевшись, молчали. Кто даст ответ? Никто. Впрочем, медикус-контролер Лукул Закончил осмотр и выставил Тарталью из медотсека за час до окончания рекомендованного досуга его смены. Третья палуба стоила номер семь. Близнецы-гематры желали вопросов, задач — он пойдет им навстречу. тарталия не слишком надеялся на успех, но попытаться стоило. Давид с Джессикой словно только его и дожидались. Когда Лючана подошел, дети вынырнули из простенького игрового киселя, в мгновение ока завершив партию в шинбейт — многомерные облавные шашки. «Мы тебя ждали». «У тебя есть для нас задачи?» «Да. Кто такие роботы?» Несмотря на всю скудость мимики юных гематров, Лючана увидел, как их лица делаются скучными-скучными. Они ожидали чего-то сложного, интересного, а тут... — это значит, что им известен ответ, — вмешался маэстро Карл. — Дрянь вопрос, — уныло сообщил Давид. — У нас дядя по экономике и монографию писал. — А мы ее читали. И что там насчет роботов? Джессика сощурилась и забубнила. Рабов, у которых уровни пси-составляющих субъективной свободы достигли в процессе энергетической эксплуатации неотторжимого естественного минимума, помпелианцы называют роботами. Слова «робот» и «раб» однокоренные, однако они связаны не только морфологически, но и семантически. Состояние робота является финальной точкой либертатной деградации раба, когда векторное пространство степеней субъективной свободы свертывается. Перебив сестру, Давид внес и свою лепту. Раздел три, Принципы тотального контроля. Глава 12. Первый абзац сверху. Перенос с предыдущей страницы. А попроще нельзя? взмолился Лючана. Все составляющие свободы кошмар. Это что за зверь? Здесь выглядели на него с жалостью, как на умственно отсталого. Взрослый человек а не понимает элементарных вещей. Не свободы, а субъективной свободы, поправила Джессика. Объективную свободу человека можно ограничить внешними факторами, например, связать, или посадить в тюрьму, или поставить в угол. Она продолжала апеллировать к дядиной монографии, но последнее сравнение добавила от себя. Эволюция пампелианцев дала им доступ к внутренней, иначе — субъективной свободе человека. К свободе мыслей, желаний, стремлений, намерений, воспоминаний, чувств, свободе выбора... Ой, дальше я забыла. Девочка очень расстроилась, но быстро нашла оправдание но ничего мне, простительно, я еще маленькая. Нет, это какая-то ерунда. По-вашему, выходит, Этна летает на энергии свободы? Не по-нашему, а по-дядиному. В точности формулировок Джессики не было равных. Она даже чуточку раскраснелась, Настолько приятной оказалась разработка поставленной задачи. И не на энергии свободы, а на процессе коллапсирования жизнеобразующих энергий при переходе их в мертвую статическую систему менталообразов. «И не только этно, но и все остальное на этом летает», — подвел итог Давид. «Я имею в виду помпелианцев. Летает, ездит, дает свет и так далее. Поэтому на этне в ходовом отсеке сидим мы, инопланетники, а не потомственные рабы из инкубаторов». «Инкубаторские с рождения роботы, из них много не выжмешь». Лючана мало что понял, кроме главного. «Сколько? За какое время человек превращается в роботы? «Хорошая задача». «Сложная». Выражения лиц-близнецов изменились едва заметно, но Лючана чувствовал. «Они счастливы». Пожалуй, бедная сиротка, замученная мачехой и тяжелой работой, была бы менее рада, да ей добрая волшебница, шанс поехать на бал к королю. Вы можете это вычислить? Для конкретного человека, — уточнил Давид. Да, для меня. Джессика переглянулась с братом. — Мы попробуем, — осторожно сообщила она. — Говорю ж, мы еще маленькие. Нам потребуются дополнительные данные, чтобы провести расчет. Мы слишком мало о тебе знаем. И расчет не будет точным. Мы для себя с большой погрешностью рассчитали. Плевать на погрешность. Сколько у вас вышло? При сохранении прежней интенсивности эксплуатации 11 месяцев плюс-минус 3 недели от бесстрастности, с какой Давид общил срок оставшийся близнецам, до окончательного превращения в роботов, Лючана передернула. «Знали бы еще, отследит ли суд те через три года либертатную деградацию осужденного Барготты, и если отследит, то сочтет ли ее веским основанием для обвинений и последующего наказания Тумидуса? — Не думаю, малыш, — сказал маэстро Карл, — что тебя в тот момент будут интересовать такие пустяки. Тебя вообще мало что будет интересовать. Уж поверь моему слову. — Хорошо. Что вам нужно обо мне знать? — В идеале все, — пожали плечами близнецы. Завтрак состоял, как обычно, из кружки воды, тюбика с миксом и брикета белково-витаминного концентрата. На вкус и по консистенции точь-в-точь точь, сырая глина, перемешанная с соплями, но, говорят, очень полезно и питательно. А в качестве десерта рабам были предложены беготня и суматох. Всем занять места согласно расписанию стыковочного маневра. Все заняли, пристегнулись и взялись за весла. Второй ярус, первый ряд отдыхать. В числе прочих счастливчиков Лючана покинул ходовой отсек, забрался в спальный кокон и принялся честно копить силы. Минут через десять корабль качнула. Стыковка, догадался Тарталия. Тот-то пожаловал к хозяину Тумидусу. — Резервная смена поступает в распоряжение гостей Этны. Акустика прибавила громкости. — Первая палуба, грузовой шлюз, срочно! Спеша по коридору, Лючано с удивлением отметил, что испытывает интерес к происходящему, и обрадовался. Обрадовался своей собственной, а не наведенной, клеменной радостью. Значит, превращение в робота идет не так быстро, как он боялся. Дети определили себе срок в одиннадцать месяцев. Посмотрим, что даст расчет для него. Он все-таки взрослый, битый жизнью человек. Он пытается сопротивляться. Ему помогают? Да, ему помогали. Ворочая весло, прорываясь сквозь стыдное счастье подневольного труда, застилавшее сознание хмельным туманом, он вспоминал урывками, клочками Как мог, как получалось. Спасибо татуировке по пылу сэра. Самое светлое, дорогое или хотя бы просто яркое, что происходило с ним за сорок семь лет. Украдкой, минуту за минутой. Так нищий бережет своя лохмотья, потому что больше ничего не имеет. Добродушно ворчала тетушка Фелиция. Мол, много сладкого есть вредно но потом, сдаваясь, выкладывал на тарелку еще один щедрый ломоть земляничного пирога. Лицо марионетки оживало под резцом и кистью, и малышу Лючана хотелось прыгать от восторга. — Получилось! Получилось! Маэстро Карл делился с юным невропастом премудростями и тонкостями искусства. Они вели долгие беседы с добряком Гишером под двумя кемчугийскими лунами. И счастье плескалось в глазах графа Мальцова, когда батарея плазматоров с ювелирной точностью всаживала залп за залпом выскрящегося оборотня. Они были здесь с ним, в его мыслях, в его памяти. Их помощь, воспоминания о них не давали Тарталье сдаться, опустить руки, соскользнуть в серую бездну апатии. Перемежаемую вспышками рабского фальш-счастья. Он еще не стар, у него полжизни впереди. Срок отмеренный судьбой он проживет человеком, свободным человеком. Он помнит, как это, радоваться жизни без ядовитых инъекций клейма. Я выдержу, я не забуду. Четверками в шлюз. Лючано уже знал, раб выполняет распоряжение любого помпелянца если они не противоречат приказу хозяина. И, как говорят в скверных боевиках, сопротивление бесполезно. «Интересно», — размышлял он на бегу, — «возможен ли суицид среди невольничего контингента?» «И не думай», — хором предупредили Гишер с маэстро Карлом. «Приступить к погрузке». Странные гости посетили галеру. Выправка эти пампелианцы не блистали, в форму носили полувоенную без знаков различия, зато все поголовно были вооружены. Не табельным оружием, а что называется с неба по звездочке. Армейские лучевики, полисразрядники, тяжелые парализаторы ходили гостю так, словно походку им делали по общему лекалу с нарочитой расхлябанностью крупного хищника. Одни щеголяли хитро подстриженными бородками, другие — бакенбардами, похожими на щетки. Третьи — бриты наголо. экс корабельные офицеры Этны выглядели совсем иначе. Гражданские косят подвоенных? Вряд ли. Несмотря на воцарившийся хаос, пришельцы, заполонившие коридоры галеры, производили впечатление профессионалов. Наемники? «Корсары-маландрины?» «Стерва Юлия в медотсеке что-то обронила насчет рейда», — вздохнул Лючана, надрываясь под тяжестью груза. Неподъемные ящики без маркировки приходилось тащить вручную, вчетвером каждый. В ангаре рабы складывали ношу на тихоходные, но мощные платформы-антигравы те по мере заполнения выстраивались в цепочку и скрывались в развестых чревах десантных ботов жаб принудительно набивали и крой внутренние сеть оповещения каждую минуту раздражалась лающими командами старшему штурману проверить и подтвердить расчет курса сервус контролеру первого класса марку славию срочно прибыть в капитанскую рубку готовность боевых систем вооружения Есть. Yes. Либер Центуриону Тарквинию Мулу доложить о сроках окончания погрузки. Поток ящиков иссяк, и резервную смену отправили на построение. «Все, кто пробыл в рабстве меньше года, два шага вперед», — скомандовал трехглазый сервус-контролер, имени которого Лючана не знал до сих пор. «К чему рабу знать имена всех, кто им командует? Дело раба — молча выполнять приказы». Строй качнулся. Новичков оказалось больше двух десятков. Кто в рабстве шесть месяцев и меньше, еще два шага вперед. Осталось одиннадцать. Трехглазый прошелся вдоль короткой шеренги. Ты, ты, ты и ты. Во лбу сверкнул циклоп, фиксируя выбор. Бегом в навигаторскую рубку, пятая палуба. По прибытии доложитесь любому из навигаторов. Тарталья оказался вторым «ты». В рубке их четверку. «Квартет!» — без особого веселья пошутил Лючана, воспринимая шутку как крошечную, но все-таки степень свободы. Долго рассаживали вокруг странного устройства, схожего с прорезиненной каракатицей. Наконец толстяк-навигатор с удовлетворением хмыкнул, нажатием кнопки выдвинул из каракатицы знакомые штанги — только размером поменьше, и велел рабам взяться за весло. — Свежатина! — он хлопнул Лючана по плечу. — Так хлопают машину новой модели или стену только что купленного дома, но никак не живое существо. — Всадник молодец, в случае чего свежачок вынесет. Ладно, скоро все трюмы ботвой забьем. Под всадником, наверное, подразумевался Гай-Октавиан Молчи. — рявкнул на коллегу второй навигатор. «Сглазишь — Сглазишь! Толстяк пригладил редкие волосы. — А я не суеверен, я в пятницу родился. Он был не суеверен, но сентиментален. Над его приборной доской вертелся хрустальный мемокубик, в глубине которого улыбались женщины и двое детишек — мальчик и девочка. Чувствуя, как ртопласт рукояти прирастает к ладоням, Попутно качая в организм питательные растворы, обеда, само собой, не предвиделось, морщась от ставшего привычным жжения в татуировке по Тарталия внезапно задумался о странном. Свобода — свобода, и надежда — надеждами, но насколько было бы легче относиться помпелянцы к рабам с презрением, насмешкой, брезгливостью или каким-то другим, но человеческим, живым чувством. Трудно, почти безнадежно ненавидеть господина, который не делает различий между тобой, штурмовым ботом, автопогрузчиком и запасным блоком питания. Крыша над головой, сытая брюхо, спальные тонус коконы, рекомендованный досуг, гарантированная радость труда, отсутствие наказаний, телесных и ментальных, за полной ненадобностью карать и запугивать». Сколько людей согласились бы променять свое нищенское существование на клейменный рай? — Ты-то чего трепыхаешься, кукольник? Что твоя прежняя жизнь была слаще? Привыкнув к постоянству двух внутренних голосов, маэстро Карла и Гишера, Лючана никак не ожидал, что в глубине души таится еще и третий. «Вот это убедительная сволочь! Хитрая тварь во всеоружии без проигрышных аргументов!» «Изыди!» — беспомощно подумал он. «Хорошо», — согласилась сволочь, — «но я вернусь, кукольник». Галера шла в тумане, седые пряди клубились вокруг бортов, Тускло горел кормовой фонарь. У взведенных 30 фунтовых камнеметов на баке дежурили их расчеты, трезвые и суровые. Шли только на веслах, как в бою. Все три мачты, кормовая, главная и носовая, стояли голые, напоминая деревья зимой. Даже флаг был спущен. Плеск воды под лопастями напоминал чмоканье голодного идиота, дорвавшегося до миски с кашей. Облака цеплялись за верхушки мачт, временами в них начиналось движение. Казалось, повар шумовкой перемешивает вскипевший кисель, пытаясь справиться с комками. Тишайший хохот, сопровождавший эту небесную катавасию, заставлял грибцов вздрагивать и озираться по сторонам. От хохота ныли зубы, а в боку начиналось колотье. Кожу соднило, как если бы в воздухе летали полчища гнуса, забиваясь под одежду и впиваясь в плоть мириадами тоненьких хоботков. Избавиться от воображаемого жужжания насекомых не мог никто. В ушах стоял звон, от него кружилась голова, и рукоять весла делалась мокрой, скользкой, извиваясь, словно змея. «Держать язык за зубами!» — предупредил заранее капитан. А слушаться не посмел никто. Хотя у многих возникала нервная болтливость, и удержаться от разговоров было труднее, нежели терпеть, когда свербит и не почесаться. Ожог от татуировки вернул Лючана к действительности. Вернул не полностью. Туманки, пень в облаках и чмок у нее за бортом остались, но сейчас Тарталья ясно понимал, где он и кто он на самом деле. Я сижу в навигаторской рубке Этны возле Каракатицы. Я держусь за весло. Я смотрю в спины навигаторов и на обзорники систем внешнего наблюдения. Я, на Барготта, я ничему не рад, чтобы вас всех в коллапсар засосало. Его больше не удивляло арабское расслоение личности, когда он воспринимал себя гребцом на морском судне, память о котором осталась разве что в исторических справочниках. Наверное, таким образом сознание защищается от нормальных для робота, но противоестественных для человека ощущений. Деградация наркомана, тонущего в галлюцинациях. Свежатину пригнали в рубку в качестве аварийных батарей если энергообеспечение корабля пострадает в случае непредвиденной коллизии здесь сумеют завершить рпт маневр удержав курс и направив этну в безопасное место куда же мы идем при таких мерах предосторожности а галера все раздвигала туман острым изогнутым носом извилистый фарватор требовал пристального внимания лоцмана Чувствовалось, что здесь, в местах темных и скрытных, ходили редко, если ходили вообще. Прислушиваясь к тихим, еле различимым взвизгам кларнета, гревцы правой и левой стороны по очереди поднимали весла. Корабль делал поворот, огибал невидимые мели, уворачивался от зубастых скал и двигался дальше. Вор крался в темноте по чужому дому. Лиса подбиралась к курятнику. А в кисельных облаках хохотали комки, Взмахивая перепончатыми крыльями. Чмокала вода, густая, черная, Запекшаяся по гребням волн. Вот мелькнуло тело, Глянцево-мокрый шланг раздвинул чернила, Булькнул, изогнулся петлей, Сверкнул откуда-то глазом, Оранжевым с зеленой прорезью сердцевины. И сгинул, как не бывало. Шумно выдохнули два грибца, брат и сестра, совсем еще дети, и капитан не стал их бронить или наказывать. Капитан сам побагровел от удушья при виде глазастого шланга. — Скорость. — Шесть с половиной узлов. — Прибавь, Марк. Толстяк-навигатор тихо молился, прикипев взглядом к дисплею. Он мерил скорость и расстояние иначе, чем на галере, плывущей по ту сторону реальности. Свет, сверхсвет, световой год, парсек. Но страх не имеет изнанки. Жена и двое детей улыбались из мема кубика. Навигатору хотелось однажды вернуться к ним, вернуться богатым. Это означало иметь множество рабов. «Возможно?» Думал Лючано боргот резервный аккумулятор к навигационному пульту. Для каждого отдельного пампелианца наличие рабов физиологическая потребность. Возможно, им без нас плохо. Они болеют, мучаются, испытывают дискомфорт. Опять же, мы бываем разные, потомственные, свежатины, роботы, власть или симбиоз. Татуировка папы сэра... Клыками десятка бешеных гадюк впилась в плечо, и он проклял себя за это предательское «мы». А галера шла через незнакомые смутные воды. Космос чмокал, кипел и сверкал одиноким опасным глазом. есть выход на реперную точку. Отлично. Наложение наблюдаемых ориентиров на зафиксированный разведчик. 99,9% с учетом координатной поправки. Проверить расчет траектории для РПТ-маневра. Проверка произведена. Расчитанный ранее курс подтвержден. Дальность прыжка 2,5 стандартного светового года со входом в систему за орбитой 4 планеты. Приготовиться к РПТ-маневру. Даю отчет. Только сейчас, окончательно вынырнув из туманных фьордов, где во мгле рядом с судном скользили жуткие силуэты в навигаторскую рубку Этны, Лючано заметил, они не одни в окружающем пространстве. Нет-нет, никаких чудовищ, рожденных сном разума. Близко к Этне, слегка подсвеченной опалесценцией газопылевого облака, угасающей за кормой, и холодным колючим мерцанием ближайших звезд плыли еще шесть кораблей. Две одноярусные галеры, две биремы, одна монументальная трирема и звездолет, класс которого, не будучи специалистом, Тарталья определить затруднился. Два, один, ноль. Картина на обзорниках, дающая полную иллюзию космоса, раскинувшегося вокруг. Поползла. Сперва медленно, потом быстрее и быстрее. Корабли-союзники висели возле этны, как приклеены, синхронно набирая скорость. Это значило, что там, в иллюзорном море, выбравшись из коварных проливов, эскадра ускоряла ход. Кларнет держал нервный ритм, и гребцы старались изо всех сил, с радостью налегая на весла, подставляя лица соленому ветру. — А вдруг, — задумчиво предположил маэстро Карл, — настоящая действительность пахнет морем и свистит дудкой на баке. Космос — лишь бред помраченного рассудка, бред целой цивилизации. Мы бредим иногда урывками, видя настоящее, и не доверяя ему. Почему бы и нет? — Покачину, — оборвал тираду маэстро Грубиян Гишер. «Хочешь сходить с ума — сходи сам. А цивилизацию сюда приплетать не надо. Эх, отчего на всех умников не хватает решеток?» Лючанов вздохнул. Меньше всего ему хотелось сейчас участвовать в философском диспуте. К счастью, РПТ-маневр накрыл его колпаком, отсекая лишнее. Звезды на обзорниках вспыхнули, сливаясь в сплошные полосы огня. Сознание размазалось по телу, как масло по ломчику хлеба, и Вселенная с наслаждением принялась жевать этот бутерброд. Лючано сделался центром этны и завис в кричащей паузе между мгновениями, словно галера угодила под разряд межфазника. Миг длился вечность. Вечность спрессовали в единый миг. Банальность превратилась в откровение. Бытие с изумлением моргнуло. саринка Этны выпала из его прослезившегося ока. За два с половиной световых года от входной точки разрыва пространственной ткани. Есть вход в систему. Проходим орбиту четвертой планеты. Начинаем торможение. Запустить сканирование. Нас интересует вторая планета. Вторая планета есть засечка. Производим коррекцию курса. Расчетное время выхода на орбиту — пятьдесят четыре минуты. — Вы готовы к веселью, друзья? Либер Центурион Мул отставит разговорчики. Молчу, молчу. Толстый навигатор откинулся на спинку кресла, вытер пот со лба. — Раскочили. Голос его дрожал. — Говорю уж, в пятницу родился. — Ну теперь не работа, баловство. Хватай, тащи. Верно говорю, всадник нам за этот трейд долю поднимет. Трассу нарезали, как по канату над пропастью. Тыщу раз говорил тебе, не загадывай. Глаз у тебя, урода. Не пыхти, Анг. Толстяк подмигнул взбешенному напарнику. Задворки галактики, тижды да гладь. Ни одна зараза об этой плантации не знает, кроме нашего разведчика. Мирок, судя по отчету, не бей лежачего. «Потенциальные техноложцы. Первый уровень. Серьезного сопротивления оказать не смогут. Выбираем грядку с подходящей плотностью ботвы, садимся, дергаем, грузим, и, мама, не горюй. Проход через облако отработан, чешем домой без проблем». Эскадра замедляла ход, что благодаря компенсаторам инерции практически не ощущалось. Бело-голубой шар, возникнув на центральном обзорнике, увеличивался в размерах. «Выходим на орбиту. Запустить зонды! Панорамное сканирование. Есть!» Подавшись вперед, Лючано вглядывался в обзорник. Там плыли наполовину скрытые рванины облаков, незнакомые континенты и океаны. Ему мерещилось страшное. Под ними борга. Родная планета Тарталии, Именно так она выглядела из космоса, когда он впервые покидал ее с маэстро Карлом. Это на его родину сейчас рухнет помпелянский десант. Чушь, глупости, очертания материков совсем иные, да и вообще. Борга находится на другом краю галактики. Это чужая планета. И люча на Барготе нет никакого дела. До захвата корсарами — Двух-трех тысяч варваров. Пока еще этот мир откроют официально, пока сюда прилетят эмиссары Галактической Лиги с грамотами для установления дипотношений. А в данный момент в неизученном окраинном секторе нет ни кораблей Лиги, ни патрулей. — Чем ты, дружок, в состоянии помешать хозяину Тумидосу? — жалочно спросил Гишер. Ты даже слово «против» сказать не способен при всем желании. Да и желания особого у тебя нет, если честно. Пошли данные зондов. Давайте. Состав атмосферы пригоден для дыхания. Токсичных примесей не обнаружено. Вирусно-бактериальная среда в норме. Организмов, способных прорвать стандартную биоблокаду, не выявлено. Можно выходить без спецсредств защиты. Температурный режим комфортный. Обнаружено 976 поселений аборигенов, подходящих для операции. Запускайте оптимизацию. Когда уже, наконец, изобретут пятимерные трюмы? Наши яйцеголовые бьются, бьются. Пятимерные трюмы? Ну да, чтобы всю ботву такой вот плантации одним махом. Ну и аппетиты у тебя, Флавий. Отставить болтовню на рабочей частоте. Есть оптимизация, объект выбран. Дайте координаты и увеличение. На обзорнике проступила координатная сетка. Изображение начало рывками увеличиваться. Первая итерация, вторая, третья, бормотал себе под нос толстяк-навигатор. Город, мелкий населенный пункт. Захолустье, в неоживленных трасс. Красные, рыжие, серые прямоугольники крыш. Хаотичное, на первый взгляд, переплетение улиц. Пятна зелени, желтая полоска пляжа, море с едва различимыми черточками. Корабли, яхты. Город распластался на берегу бесформенной амебой. Вытянул дюжину ложноножек вглубь материка, не подозревая о нависших над ним звездолетах. — Дай полное увеличение, — обратился нервный Анг к толстому напарнику. — Зачем? — Все равно будем здесь до конца операции болтаться. Так хоть поглядим, пока не началось. — Смотри, старый извращенец, — хохотнул толстяк, погружая волосатую лапищу в недра пульта. — Только не сглазь. В следующий миг Лючана показалась что корабль падает с высоты на город, и он невольно вцепился в рукояти весел. Улица, брусчатка мостовой, узкие тротуары, дома в три-четыре этажа с разноцветными фасадами, канареечная желтизна, салатная зелень, бирюзовый росчерк. Разными дома были не только по цвету. Пузатые балкончики, окна стрельчатые, полукруглые, прямоугольные, Барельефы, лепнина, узкие ступеньки парадных. Никаких стандартов, никаких типовых проектов. С первого взгляда видно варвары, потенциальные техноложцы, как выразился толстяк. По улице проехала повозка с крытым верхом, запряженная самой настоящей лошадью. У Лючана возникло ощущение, что он внезапно перенесся на тысячелетия назад, в эпоху первобытной цивилизации. Или в Мальцовку, там ему однажды довелось кататься на аналогичной повозке. Сюда бы историков с этнографами. Плотный человек в кургузой пиджачной паре и смешной шляпе котелком с тростью в руке наклонился к витрине магазина. Рядом тут же образовался малолетний сорванец. Пристроился вплотную, якобы тоже интересуясь выставленным товаром. Гляди, Кассиус, парень у лопуха бумажник тырит с кредитками. Откуда у ботвы кредитки? В них, небось, все за наличные. О, вытащил! Молодец, пацан, а лопух ушами хлопает. Воришка, удрав за угол, корчил оттуда рожи обворованному зеваке. Человек с тростью, по мнению Лючана, сильно смахивал на маэстро Карла, а сорванец — на юного Барготу. Меня сюда будь добр не приплетай, подвел итог Гишер. Взял моду аналогии выискивать, стареешь, дружок. Приступаем к началу операции, прервал в восторге навигаторов знакомый голос экс-легата Тумидуса. Даю координаты сектора накрытия. Изображение на обзорнике отпрянуло и сместилось. Красный пунктирный квадрат. Обозначил выбранный район. Практически весь город, не считая хуторов на юго-западе. «Объявляется пятнадцатиминутная готовность. Отчет пошел. Сетка для ботов накрытия». Навигатор Анг развернулся вместе с креслом, вспомнив про квартет рабов. «Идите на первую палубу, там доложитесь дежурному и поступите в его распоряжение». Для Лючана было бы гораздо легче, если бы нервный Анг закричал «Хватит прохлаждаться, бездельники!» или просто велел «Пошли вон!» «Нет, Анг так не сказал». Контрапункт. Лючана Баргота по прозвищу Тарталья 13 лет тому назад. Мои взаимоотношения с судьбой можно определить кратко. Я — кукла, но всякий раз разная кукла. Я бываю перчаточным болванчиком. Властная рука наполняет меня целиком, толкая на поступки вне моего согласия. И опустев, я страдаю. Подчиняться легко, вспоминать об этом мучительно. Наверное, поэтому в таких случаях я дерзок и насмешлив. Защитная реакция. Я бываю тростевым героем. Управляющие трости создают видимость свободы, но только видимость. У этой куклы есть возможность широкого жеста, поэтому я теперь... Оратор, романтик, существо возвышенное и патетическое. Если герой велик, его ведут на тростях сразу несколько человек. Одному ведущему с великим героем не справится, согласитесь. Забавный нюанс. Я бываю марионеткой. В отличие от предыдущих кукол, в принципе не способных сопротивляться кукловоду, теперь я обладаю малой таликой, собственной активности, пусть даже это обусловлено всего лишь моим весом и инерцией. Вешу, следовательно, существую. Хрупкость марионетки — цена ее крошечной свободы. — Но, веселые! Распутица чавкала под колесами, Тогда остатки снега. Деревья на обочине вздымали к небу голые ветви, требуя одеть их в сочную клейкую зелень, и чем быстрее, тем лучше. Небо отмалчивалось, пряча монетку солнца в карман. Грай ворон висел над головами черной, ощутимо плотной тучей, грозя рухнуть и навеки погрести под собой, в безнадежности сварливого гвалта. Состязаясь с воронами, в деревне за рекой брехали собаки. Так начиналась весна на Сечине, близ Мальцовки. — Знаете, ваше сиятельство, я впервые в жизни еду на лошадях. Лючано поежился и плотнее запахнул волчью шубу, выданную ему ключницей матрёной. Ключница, баба ядреная и себе на уме, похоже, имела виды на гостя, осыпая дарами сверх меры. «Странное ощущение. Я ожидал большего. Архаики, что ли, романтики?» «Нет, не то». В носу свербило, и он чихнул. Граф Мальцов засмеялся. «Вы, голубчик, отнюдь не едете на лошадях. Вы едете в Фаэтоне. Кстати, будьте здоровы». «Спасибо». «Пожалуйста. На лошадях ездят верхом». Седлее и так далее. Она нас везет с плетеным кузовом. Дело рук каретного мастера Тараса Буряка. Больших денег стоит, между прочим. Кареты Бурика на расхват. Ландо, двуколки, вагонеты. А я бью эту редкость по здешним буйракам, не жалея и рыдаю в душе. Вот спросите меня, зачем? Зачем ваше сиятельство? «Аркадий Викторович, еще раз поменете сиятельство, я грею вас тростью». «Не надо тростью, я запомнил». «Итак, зачем вы бьете сей ценный раритет по буеракам?» «А потому, милый вы мой человек, что йонари на дух не переносят самодвижущиеся платформы любых типов, полагают их насилием над природой и кознями сатаны». Нам откажут в доступе, нас не пустят в скит, воспользуясь мы аэромобом или вездеходом. Я уж не говорю о том, что было бы, сиди у меня вместо кучера, какой-нибудь толкач-брамаин. А что было бы? Катастрофа! Конец света! Тогда зачем мы вообще едем к этим вашим, как их, йонарам? Йонарем? кудрявым овечкам господа Ионы, кроткого и милосердного. Вот-вот, Матрена сказала, они не любят посторонних. Вся затея с сегодняшней поездкой к каким-то сеченским староверам, нелюдимым и фанатикам, казалась лючано полной авантюрой. Еще встретят камнями или дубьем, а мы безоружны. Полиции здесь днем с огнем не сыскать. Полицмейстер в мальцовку... «Разве что пьянствует, заезжает, красный, пузатый, громогласный». «Не любит», — подтвердил граф. «Матрена знает, что говорит». «Но старец Ника мне кое-чем обязан, а я хочу показать кое-что вам, не откладывая в долгий ящик». Граф подмигнул с нескрываемым лукавством. «Не торопитесь, голубчик, всему свой срок». И, умоляю, не мудрствуйте заранее, наслаждайтесь природой, свежим воздухом, буколикой и захолустье. Лючана опять чихнул. «Потяните себя за уши», — строго велел граф. Он дождался, пока Тарталья выполнит приказ, и объяснил. «Народная примета, иначе перестанете расти». Небо, словно обрадовавшись поступку Тарталии, просветлело, налилось голубизной, в воздухе отчетливо запахло разрезанным надвое огурцом. — Но веселые! — крикнул кучер Тимоха, щелкнув кнутом. Наверное, он не знал другого способа подбодрить лошадей, но те вдруг оживились, ускорили шаг. Сзади с телеги Редвана, как уже выучил Лючана, Раздалась музыка, гитара, скрипка и кларнет. Цыган Илья, прихватив в дорогу парочку своих соплеменников, знал наверняка, когда надо вступить, чтобы доставить графу удовольствие и не помешать беседе. Зато и был в цене. — Хорошо, — прошептал Аркадий Викторович, жмурясь. — Ой, хорошо. И задремал, надвинув шляпу на глаза. После истории с пенетратором графу заметно полегчало. Казалось, у пострадавшей марионетки срослись давно разорванные нити. Пусть не целиком, частично, в урезанном объеме, пускай только ведущие, коленные, височные, спина ручные, этого хватило, чтобы надолго поднять его сиятельство из кресла и вернуть радость жизни». Он даже умудрился два раза пригласить на вальс Эмму. Да, со стороны танец выглядел комично, но лишь для тех, кто не понимал, что значит вальс для отставного бомбардир-майора. Личный врач Мальцова удивлялся, цокал языком, произносил страшные слова «гипокинезия» и ригидность. Возил результаты позитронной эмиссионной томографии мозга графа в госпитале имени Святой Жустины, на показ тамошней профессуре. Он даже хотел написать научную работу о регенерации субстантия Нигра, расположенной в среднем мозге. Врач уверял, что под благотворным влиянием стресса, подкрепленного тройным невропастическим воздействием на объект пигментные нервные клетки, обогащаются дофамином, нейромедиатором, необходимым для поддержания нормальной двигательной активности. — Это прорыв в медицине! — кричал он. — Это революция! И пил много Рябиновой. Когда медик уехал, маэстро Карл в приватной беседе с графом предположил, что благотворный эффект скоро сойдет на нет. — Лучше, — сказал маэстро, — Быть заранее готовым к горькой правде, чем претерпеть крах ложных надежд. Простите за жестокость, но это скальпель хирурга, он для сильных людей. К предупреждению Аркадий Викторович отнесся без трагичности, заявив, что он не кисейная барышня, а боевой офицер, и все понимает. «Спасибо, братцы и сестрицы, за счастливый миг» а вечно счастье — грезы из области несбыточных. Венечку спасли и славно. — Надеюсь, вы погостите у меня? — Разумеется, ваше сиятельство. До начала гастролей мы в вашем распоряжении. Спустя неделю Карл Эмерих и Эмма улетели с Сечения на Русудан-2, где их ждали остальные члены труппы, а Лючана остался». Не по своей воле, по настоянию графа и личной просьбе маэстро. Перед этим директор Филанда и Аркадий Викторович долго шушукались наедине. Тарталья подозревал скрытую каверзу, но... Противостоять сдвоенной атаке не мог. А посему задержался в мальцовке, участвуя в пирах и подвергаясь домогательствам пылкой ключницы Матрионы. «Но веселые...» Нет, кучер не отличался разнообразием репертуара. Дорога, старушка, разбитая в дребезги пролечом и трясучкой, выбралась из низинки, обогнув рощицу нежных берез, и поползла выше, туда, где маячил чахлый, малонаселенный хуторок. По всей видимости, это и был скит юнорий цель сегодняшней поездки. Под храп графа лючана стал вспоминать, что он знает о сектантах всех мастей, и ничего хорошего, к сожалению, не вспомнил. Оргии, аскеза, ритуальный суицид, обеты молчания и стояние на голове, культ членовредительства, общность жен. Еще из памяти, профессиональной памяти Невропаста, всплыла скандальная статья с заголовком Библиотеку слепых обвиняют в сектанстве и нейролингвистическом программировании клиентов. Он читал статью на Борга во время последнего визита к тетушке Филиции. Тетушка сама подсунула племяннику новостной кристалл со словами «Читай, читай, тебе это будет интересно». Почему это должно быть ему интересно, Лючана не понял, но кое-что из прочитанного запомнил. Например, это, по словам архивариуса Гвида Пазалини, проверяющие из департамента морали, увидев цифра ЦС Леонардо Царинита разрешение ада и восстановление его, полное собрание сочинений, том двадцать семь, сказали, что это прямая улика, подтверждающая сектантскую деятельность библиотеки. Роковой прыжок из окна библиотеки, совершенной Инессой Тальбан, которая оставила предсмертную записку о невозможности дальнейшей жизни с такой маленькой грудью, как у нее, сочли результатом целенаправленного давления на психику, лишенной зрения девушки. Нет, Лючана не боялся, что сеченские юнори запрограммируют его, скажем, на прыжок в колодец. И общую жену вряд ли предложат и размерами своей груди он был вполне доволен. Но сейчас он предпочел бы сидеть в мальцовке, пить чай с вареньем из крыжовника и слушать, как Аркадий Викторович пятый раз подряд читает вслух балладу о белой жизни из нового сборника «Венечки Золотого», несмотря даже на то, что баллада не отличалась большим оптимизмом. «У белой жизни белая бровь, И белый зрачок в глазу. Сугробы, веки, ресницы, снег, Морщины, корявый наст. У белой жизни белая кровь, И белый по телу зуд. Один раз в год, кого она ждет, Кого она ищет, нас. Хутор придвинулся, вырос, Обрел плотность и объем. Обнесен чистоколом из грязных, Не Острых вверху бревен, он меньше всего говорил о гостеприимстве здешних обитателей. По тропке, ведущей к реке, от хутора тащилась цепочка усталых зверообразных мужиков в полушубках. Они звенели душками медных котелков, шутили и бронились. Изъяснялись мужики на местном языке, а не на унилингве. Лючана еще плохо различал, где шутка, где брань. И то, и другое звучало одинаково, устрашающе. «Отворяй!» — завопил Илья Средвана, извлекая из гитары раздирающий аккорд. «Его сиятельство приехало к старцу Аники, шевелись, рыбоверы!» Поползли створки ворот. Лючан с ужасом обнаружил, что одну из створок, надрываясь от непосильной тяжести, тянет подросток, вчерашний мальчишка. Он копошился на четвереньках в грязи, прикованный цепью к чистоколу. Одежду щуплого привратника составляли лохмотья, сквозь которые просвечивала голое черное, покрытое расчесанными болячками тело. — Кто это? — не удержавшись, спросил Тарталья. — Раб? — Бесноватый. Сочетливый. Мало понятные в данном случае иронией ответил Аркадий Викторович, словно и не спал. «Сын сатаны, насильник и одержимец. Этот ребенок изуверы держит его на цепи, а мы молча проедем мимо? Не торопитесь, голубчик, скоро вы все узнаете и все поймете». Флейтон въехал на территорию скита. Радван с музыкантами остался ждать снаружи. Обернувшись, Лючана заметил, что несчастный парнишка смотрит им вслед, стараясь встретиться взглядом именно с ним, с Лючаном Барготой. Просит о помощи? Нет. Мольбы в глазах привратника не было. Так смотрят на земляка, соплеменника, случайно обнаруженного вдали от родного дома. Оставалось пожать плечами и, следуя совету графа, Не торопиться. В загородках уисп кормились лошади, голодные и усталые. Снопы искр вырывались из дымовых окон и труб на крышах, покрытых мхом. Редкие обитатели хутора, спеша по своим делам, старались не приближаться к Фаэтону. Чувствовалось, что посторонних здесь действительно не любят и не скрывают этого. У Лючана возникло странное чувство что все юнори голые. Для таких выводов не имелось ни малейших оснований. Тулупы, штаны, сапоги мужчин, шерстяные платки женщин, коцевейки детей, и тем не менее. Голые. Хоть разбейся, а голые и баста. Наверное, влияла атмосфера недоброжелательства. Фаэтон остановился у дальней избы. Кучеры Лючана под руки помогли графу сойти на землю и, стараясь вести Аркадия Викторовича как можно незаметнее, прошли вместе с ним в темные сени. Здесь царил едкий раздражающий запах дыма, птичьего помета и сушеных кореньев. В горнице пахло ничуть не лучше, но было гораздо светлее. С десяток ребятишек сидели по лавкам, косясь на пришельцев. Любопытствовать в открытую им было боязно. Между лавками прохаживался чинный старичок в рубахе до колен. Розга в его руке, гибкая, вымоченная в рассоле розга, ясно говорила о взглядах старичка на воспитание подрастающего поколения. Из веры еще раз убедился Лючаны. — Ты думаешь, дружок? — возразил Гишер Добряк, старший экзекутор Мейгеля, а маэстро Карл и вовсе промолчал. — И в очреве Виофана, аки дитя в утробе матери, мертвец в могиле, либо путеводная звезда в ночи, — вещал старец над треснутым тенарком, убедительно взмахивая розгой, — предался Господь наш Иона святому обнажению покровов души. Три дня и три ночи снимал он покров за покровом, очищая себя и всех через себя. Подслеповат был старец, а может, просто увлекся лекцией, но гостей он заприметил не сразу. Гуляя по горнице, он бубнил о Господе Ионе и его воскрешении из левиафаньего чрева, выказывая хорошее знание унилингвы. Лючана не знал, зачем Йонари втолковывают детишкам свое святое писание на всеобщем. Наверное, готовили для миссионерства на отдаленных планетах. Хотя это казалось сомнительным. Про Йонари ему до сих пор слышать не доводилось. И не было в те дни ни бури, ни ветра по земле, восстав же из чрева чист акимир. Первый день творения возвал Господь наш Иона к верным, глазам громким. — С намеком кашлянул Мальцов. — Внемлите, благостная Аника! — Глазом громким взываю, — чуть не добавил Лючана. Старец обратил взор на его сиятельство и возликовал. — Благодетель, отец родной! А ну, и кыш отсюда! «Завтра, завтра да скажу». Огольцы гурьбой выскочили наружу, едва гости освободили проход. Лючана чуть не шибли с ног. Старец же в припрыжку подбежал к нему, именно к нему, ключа на барготе, как если бы после долгого ожидания встретил блудного сына, и принялся без церемоний вертеть, трогать и причмокивать. Странное, извращенное удовольствие читалось на морщинистом, румяном личике. Складывалось впечатление, что развратнику, погрязшему по грехе, впервые довелось осуществить давнюю мечту — пощупать невинную девственницу. «Уважил — Уважил! — охало кряхтела Ника, топорщась седую бороденку. — Уважил твое сиятство! — Погроб жизни, значит, обязан! Так это, выходит, и есть доподлинный сын сатанинский. Чую, чую без обмана. Сподобил Господь перед смертью глянуть, пальцем ткнуть. Аркадий Викторович в тихомолку посмеивался. Кучер тоже гыгыкал не скрываясь, а сатанинский сын Лючана недоумевал. Не на потеху ли Йонарем привез его сюда граф? Ранее за Мальцовым не водилось пустого самодурства, но мало ли... Было неприятно стоять столбом, когда вокруг тебя скачет такие живчик, говоря обидно. Поскольку граф не вмешивался, наслаждаясь ситуацией, то Лючано решил прекратить комедию сам. Старец Аника в этот момент как раз вознамерился дернуть его за нос. Потянувшись к насмешнику, Тарталья взял Аникин пучок моторика, легко разобрал его на нити, ведущие вспомогательные, и потянул, какие нужно. В итоге старец ухватил таки нос, но не чужой, а свой собственный. — Сатана! — просиял он. — Воистину, змей-искуситель, воплоти! И буду толкать тебя под левую руку и под правую руку, и ноги твои переставлять, и слова переиначивать, пока не забудешь, какой ты есть. Аника явно цитировал что-то священное. А силище, силище, твое сияство! Наш ты мы в подметке не годится, нас жиденький, соплей перешибешь. Ну-ка, сюда, сатанули. Малыш, что творится? Спросил маэстро Карл. Лючана не ответил. Он не знал, что творится. Это было категорически невозможно. Без троекратного согласия старца откорректировать его движение. Это нарушало законы бытия. Скорее убежавшие дети на ходу обратятся в големов. Граф Мальцов пройдется колесом. Изба стартует в открытый космос. Йонари голые. Голые. Все. Лишь сейчас Лючана сообразил... Что подсказывало ему по въезду на территорию скита внутреннее чутье? Мастерство невропаста, которое нельзя обмануть внешней видимостью. Жители хутора были полностью открыты для посторонних воздействий. Их согласие для этого не требовалось. Опытный и даже начинающий кукольник мог легко вмешаться в моторику или вербальную активность Йонри, захотел он это сделать хоть из зарства, хоть со злым умыслом. Три дня и три ночи снимал он покров за покровом, очищая себя и всех через себя. Должно быть, вера Йонарей, помноженная на специфику религиозных практик, делала их крайне уязвимым для внешнего пси -давления. Теперь становилось ясно, зачем Аркадий Викторович привез в люча на Барготу, показать людей, для которых невропаст мог быть не наемным работником, а тираном, повелителем, злым или добрым гением, настоящим, подлинным кукловодом, в некотором роде королевой болью, демократичной и всемогущей. — Что, чертушка! — старец оказался проницательным. Мы, святые, вели тебя грешного во искушение. А не лезь куды не зван. Я не проскид, я пронос. Аника оставил гостя в покое и отвесил Мальцову низкий поклон. Все твое сьятство, верю, верую, ибо истина. Забирай пацаненка. Нехай идет в чертову учебу. Пацаненок это я? Мрачно осведомился Лючана. Граф улыбнулся. — Нет, голубчик, я побился с мудрым Аникой об заклад. Если я приведу в скит, как они полагают, истинного сына сатаны, то бишь вас, уж простите на добром слове, и при этом вы не распухнете и не станете биться в корчах и грешить дурным словом против истины... — Не стал, — подтвердил Аника, — свидетельствую перед Господом и и никак не стал. Услыхав писание, был тих и задумчив, а также ликом в меру благонравен. Вот — Вот-вот, в этом случае Йонари отдают мне своего бесноватого, ибо покарали зря. — Не отдают? — деловито уточнил старец. — Продают. — За оговоренную цену. Лючана повернулся к графу. — Аркадий Викторович, тот мальчишка в грязи, он невропаст? — Еще нет, но, полагаю, с вашей помощью однажды станет. — В каком смысле? Стало ясно, почему юнори посадили на цепь ребенка с зачаточными способностями к невропасти. Сектантам не понадобилось корчить рожи, чтобы убедиться в таланте юного привратника, спорным и скверным для местных хуторян таланте. Небось, сперва сверстников корректировал, дьявольское отродье, затем до взрослых добрался. Вот и кинули на земь. Беса трудом гонять, к смирению приучать. — А как он смотрел вам вслед? — вздохнул издалека маэстро Карл. Карл Эмерих был чуточку сентиментален. — Я надеюсь, что вы, дорогой мой, взяв это несчастное дитя в ученики... — Заложите тем самым основу будущего театра. Художественный театр контактной имперсонации графа Мальцова. Аркадий Викторович с наслаждением произнес каждое слово. — Под руководством Лючана Барготты. Согласитесь, звучит неплохо. — Я скоро улетаю, — пытался сопротивляться Тарталья. — Меня ждут в Филанда... — С Карлом Эмерихом я договорился. Дело за малым. За вашим согласием. Граф погрозил трясущимся пальцем и повторил. — За вашим согласием, господин директор. Но создание театра займет кучу времени, пока я найду достаточное количество потенциальных невропастов, пока обучу этих детей. Я готов ждать и финансировать проект». Собственно, что вы теряете? Работать с клиентами для вас рискованно. Я в курсе ваших проблем, голубчик. Как зовут беднягу? спросил Лючана, толком не зная, зачем ему это надо, если он не собирается ввязываться в предложенную графом авантюру. Я привратники. Имя у него есть? Степашка его звать. Вместо графа ответил старец Аника. Сын Ефрема Осилкова, кузнеца. Твое сиятельство, ты уж не поскупись, а? Сатаненыши на дороге не валяются, они в цене, значит? Лючанов вздохнул. — У вас-то, святой отец, как раз и валяются. Всю обратную дорогу он размышлял о куклах, себе и судьбе. Выходило не очень. Во всяком случае, опубликую Лючана свои размышления, популярность ему не светила. Рядом храпел задремавший граф. Позади на Родване, притулившись к скрипачу, катил, отмытый дочистой и накормленный степашка оселков. Взгляд мальчишки сверлил кузов фаэтона, словно желая достать, дотянуться до Лючана Барготы. Такого же сына сатаны, как и он сам» только не опрокинутого в грязь, а великого, благого, всемогущего, спасителя. Всей сутью невропаста Лючана чувствовал этот взгляд. Никакого театра, — пообещал он сам себе, заранее зная, что нарушит обещание. — Завтра улетаю. Покидаю мальцовку, беру билет на первый попавшийся корабль и лечу в Тартарары. — Это точно. — подтвердил маэстро Карл. — Летишь в тартарары, сеньор-директор. Туча ворон висела над березовой рощей. Брехали собаки. — А театр мы назовем вертепом, — вдруг сказал Мальцов и снова захрапел.